Поиск Келли 3 ноября, вторник. Гражданский администратор, прикомандированный к полицейскому отделению РМСП в Клоэн-Бэй, проводила Келли в комнату для инструктажа. Они ждут вас, сообщила женщина, открывая дверь. Келли вошла в диспетчерскую, как называлась, временная штаб-квартира полиции при расследовании тяжких преступлений. Дверь закрылась за ее спиной. Мейсон стоял перед грифельной доской, укрепленной на задней стене. Он был в мундире и держался с властной уверенностью. На стойке сбоку находился монитор, подключенный к раскрытому ноутбуку на столе перед ним. Хаб, сидевшая у окна за одним из трех металлических столов в комнате, в своем бронежилете выглядела грузной. Джейк Подгорский, Другой подчиненный Мейсона сидел на стуле рядом с ней, вытянув длинные ноги. Келли, спасибо, что пришли. Мейсон жестом предложил ей занять место за одним из столов. Она повесила куртку на спинку стула, уселась на краю стола и сложила руки на груди. Стена слева от нее была закрыта большой топографической картой. Хаб послала ей быструю улыбку, а Подгорский загнул бровь в своей обычной скорбной манере. Она кивнула им. Мейсон постучал по клавишам ноутбука, и на экране появилось женское лицо. Обесцвеченные, светло-желтые, почти белые волосы, короткая стрижка, пронзительные темные глаза, почти квадратное лицо, мощная шея, огрубевшая кожа и сеточки кровеносных сосудов. «Возможно, признак пьянства и хронического курения», подумала Келли. На вид женщине было около 50 лет. "Жаклин или Джеки Бланд", сказал Мейсон, кивком указав на фотографию. "Наша покойница из рухнувшего Хевиленда, 47 лет, старший партнер Security Solutions, компании по предоставлению личной охраны и услуг безопасности в Барлингтоне, округ Онтарио, в браке с Элизабет Кример, совладелицей Security Solutions". Полиция округа Онтарио помогает нашему расследованию на Востоке. Кример прилетела вчера вечером и сегодня утром произвела визуальное опознание покойной. Она утверждает, что Джеки Блант не является пилотом и не училась управлять самолетом. Но как же она оказалась мертвой и запуталась в ремнях безопасности пилотского кресла на этом гидроплане, поинтересовалась Хаб. «Вы определили ее личность по данным из ее телефона?» — спросила Келли. Все, что она могла узнать о пропавших людях, позволяло ей лучше представить группу, что, в свою очередь, помогало распределить ресурсы и разработать эффективную стратегию поиска. «Наши техники-криминалисты уже извлекли кое-какие данные из ее телефона, включая фотографии и электронные письма», — сказал Мейсон. Письма подтверждают личность покойной. Полиция «Антария» установила контакт с ее компанией и ближайшими родственниками. Все сообщили, что Блант улетела на Запад для экскурсионного тура в неизвестном месте. Мейсон показал другую фотографию. «У нее есть аккаунт Facebook. Судя по данным из телефона, мы установили, что она разместила эту фотографию в 11.33 в воскресенье 25 октября» незадолго до вылета группы из отеля «Танденберт». Фотография заполняла весь экран. Восемь улыбавшихся человек в ярких куртках, пять женщин и трое мужчин, собрались на причале перед желто-голубым гидропланом с заведенным мотором и вращающимся пропеллером. Хевиленд явно был готов к отлету. На заднем плане находился горный пик характерной формы. Келли сразу же узнала его, Черный бивень или гнездовье громовой птицы на языке народа сквомиш. Ее сердце забилось чаще. А кто все остальные? Мы еще не знаем. Мейсон кивнул. От Кример мы узнали, что Джеки Блант улетела в Ванкувер в субботу 24 октября на самолете Air Canada рейс 49. В тот же вечер Блант позвонила Кример из отеля Gateway. В отеле она также встретилась с остальными членами группы, за исключением пилота и одного из мужчин. Он указал на фотографию. От сотрудников отеля мы узнали имена других пассажиров и экскурсовода. Все расходы, включая перелеты и наземное передвижение, были оплачены по кредитной карте, связанной с малазийским концерном «Реком Групп». Расследование в этом направлении продолжается, Но на данный момент известно, что все члены группы были приглашены на бесплатную обзорную экскурсию для осмотра и оценки нового эксклюзивного курорта со оздоровительными процедурами, расположенного в секретном месте в глубком уголке Британской Колумбии. Так называемый санаторно-оздоровительный курорт «Лесная сень». Их доставили на автобусе в новый отель Танденберг, где они переночевали. На следующее утро они познакомились с пилотом и еще с одним пассажиром. Потом они улетели на гидроплане Хевиленд дхс ДХС-2 Бивер МК-1» в неизвестное место, которое было раскрыто только для пилота через координаты в текстовом сообщении. «Как мы это узнали?» — спросил Подгорский, живавший кончик карандаша и рассматривавший фотографию. «Атаман Деган. Она числилась в агентстве по временному трудоустройству». И с ней связался представитель «Рэйком Групп». Ее наняли как организатора бесплатного развлекательного тура. Каждый из приглашенных работал в той области, которая представляла потенциальный интерес для услуг по контракту с Рейком Групп». Аманда Ган рассказала детективам, что если бы членам группы понравилось то, что они увидели, то их пригласили бы к участию в тендере. Представитель РЭКом должен был встретить гостей на курорте, Сама она рассчитывала на полноценную работу экскурсовода. «Что это за рэком — спросила Хаб. «Судя по всему, это ложный фасад, за которым ничего нет». «Что?» — Хаб подалась вперед. «Все указывает на виртуальную компанию с офшорными счетами. Расследование в этом направлении только начинается. Пока что нам нужно сосредоточиться на пропавших людях», — Мейсон снова указал на экран. Пилот Стелла Дагер, 48 лет. Частный пилот по контракту с Вест-Эйр. Постоянный адрес на острове Галиано. Доктор Натан Макнил, 56 лет, профессор микологии в Университете Торонто. Его жена Моника Макнил, 54 года, наследница сети бакалейных магазинов и генеральный директор компании «Натуральное питание». Хап присвистнула. Это дело будет в газетных заголовках. Как и остальные, Мейсон указал на женщину со светлыми волосами. Кэти Холбурн, бывшая звезда новостей CRTV, теперь продюсер документальных фильмов о путешествиях. Кэлли изучала увеличенную фотографию. Ей было знакомо лицо этой женщины. Несколько лет назад Кэти Холбурн была звездой теленовостей. Мейсон указал на высокого мужчину в центре группы. Доктор Стивен Бодден, пластический хирург из знаменитой клиники Уок-стрит. Берт Кундера, 39 лет, владелец и оператор транспортной компании Executive Transport из Барнаби. А это Дебора Стронг, 31 год, владелица компании Beauty Housekeeping из Сурея. И Джеки Блант. Он обвел взглядом присутствующих. Согласно показаниям Аманды Ган, был еще один человек, который собирался улететь в тот самый день. Дэн Уитлок, частный сыщик, работавший с клиентами из Восточного Ванкувера. Уитлок так и не попал на рейс. Утром перед отлетом у него случился анафилактический шок. Вскоре после отбытия местный судебный следователь сообщил о его смерти. У Дэна была острая аллергия на моллюсков. Их подавали за шведским столом прошлым вечером, хотя сотрудники отеля утверждают, что они предприняли все необходимое, чтобы другая еда не входила в контакт с морепродуктами. Первоначально следователь не подал отчет в РМСП, но, принимая во внимание обстоятельства дела, полиция теперь ведет расследование его смерти. «Значит, должны были лететь 9 человек?» – спросила Келли. Но внутренняя конфигурация Хэвиленда, а я видела ее, позволяла разместить только восьмерых, включая пилота. Все верно. Значит, его участие не предполагалось с самого начала? спросила Хаб. Мейсон промолчал. Хаб и Подгорский обменялись взглядами. Дело, дрянь, сказала Хаб и кликнула ручкой. А этот пилот Стелла Дагер. Она летела на чартерном самолете с фальшивыми регистрационными знаками? У ВСТР есть два гидроплана. Оба самолета пришвартованы у причала компании в Галиано. Либо Дагер имела другой незарегистрированный самолет, либо так называемый концерн РЭКом предоставил этот гидроплан в ее распоряжение. Это расследование перерастает в крупную и многогранную полицейскую операцию и все линии остаются открытыми. Мы знакомимся с информацией по мере ее поступления. Сейчас наша цель состоит в том, чтобы определить местонахождение пропавших пассажиров, если они еще находятся в этом регионе. Мейсон повернулся к Келли. «Вот тут нам и нужна помощь, сэр». Келли рассеянно потерла подбородок, обдумывая ситуацию. «Я...» «Знаю, что расследование авиакатастроф в Департаменте безопасности транспортного сообщения может продолжаться целые месяцы, если не годы», — сказала она. «У вас есть их предварительный доклад?» «По их первичной оценке, этот самолет не испытал столкновения с землей или водой», — ответил Мейсон. Наступила тишина. Усилившийся ветер швырял в окна пригоршни мокрого снега. Келли понимала, что у них остается слишком мало времени до наступления настоящей непогоды. Их следователи говорят, что, судя по повреждениям, Хэвиленд скорее был разрушен во время сплава через речные пороги и падения водопад. Мейсон кашлянул и встретился взглядом с Келли. Оба знали, кто пустил самолет в свободное плавание по речным порогам. «Патонологоанатом определил, что причиной смерти Джеки Блант стала потеря крови. Она истекла кровью после ножевой раны, рассекшей сонную артерию. Это произошло быстро. Самый вероятный сценарий — ее зарезали, когда самолет находился на воде, а не в воздухе». «У нас до сих пор нет сведений о месте назначения?» — спросила Келли. Мейсон постучал по клавиатуре, и на экране появился аэрофотоснимок длинного озера с двумя маленькими бухтами в дальнем конце, где находилось нечто вроде нового поселения. Большое главное здание, множество домиков, освещенные дорожки, несколько причалов, вертолетная площадка с большим диагональным крестом, судя по красно-золотистой листве листопадных деревьев среди множества хвойных, снимок был сделан осенью, За лагерем поднималась высокая гранитная гора. Предположительно, это и есть курорт лесная осень, сказал Мейсон. Сайт компании Рэком был удален, но данные сохранились в кэш-памяти. Расположение этих построек до сих пор неизвестно. Келли встала и медленно подошла к экрану, внимательно глядя на фотографию. Потом тихо фыркнула. Это фальшивка! «Сказала она и повернулась к Мейсону. «Северный берег озера Таксис, но этого курорта не существует». «Вы уверены?» «Разумеется», — она указала на гору. «Это гранитная глыба за постройками, гора Уорден. Я знаю, потому что поднималась на нее по северному маршруту вместе с Питером. И я помню эти две бухты. Там в дальнем конце есть старый дом, но он выглядит совсем не так». А эти? Другие постройки. Это дешевый фотомонтаж. Видите эти деревья? Вот красный дуб. Quercus рубра. Она посмотрела на Мейсона. Питер работает лесником, и я хорошо разбираюсь в деревьях. Он никогда не прекращал, не прекращает говорить с деревьями. Келли на мгновение забылась и перевела дух. Когда она снова заговорила, ее голос был не таким резким и уверенным. Северный красный дуб, как его еще называют, растет на востоке и в центральных штатах США, а также в юго-восточной Канаде. Эти деревья не растут так далеко на севере. Фальшивый дом и фальшивая компания, сказала Хаб. Незарегистрированный самолет и подстроенный вояж. Но почему? Мы должны сосредоточиться на поиске пропавших людей, сказал Мейсон но по выражению его глаз Кэлли видела, что он больше привык лично возглавлять следствие, чем полагаться на роль советчика при поисково-спасательной группе, даже на короткое время. «На мой взгляд, спасение людей является приоритетом, независимо от результата расследования», — тихо сказала она. «Принимая во внимание это убийство и время, прошедшее с момента вылета, трудно представить, что остальные еще живы», — сказал Подгорский особенно с учетом нынешней погоды. Словно по сигналу снаружи засвистел ветер, напоминавший о том, кто здесь главный. Природа-мать, а вовсе не они. Келли взяла со стола линейку и подошла к большой топографической карте на стене. Она вытянула руку и прикоснулась к бумаге концом линейки. «Это озеро Таксис», 50 километров с севера на юг, откуда вытекает река Таксис, где мы нашли самолет. Она повернулась к полицейским. Примерно пять лет назад я отправилась в турпоход и разбила лагерь на дальнем конце озера Мехут в заповеднике Уолсгрей. Там был инцидент с гидросамолетом, когда пилот никак не мог завести двигатель при очень сильном ветре вдоль озера. Пока он старался, его самолет все быстрее сносило кустью, а потом подхватило течение и понесло еще быстрее. Самолет перевернулся в бурунах, а потом разбился на порогах. Если Департамент транспортной безопасности сообщает, что этот Хэвиленд не врезался в землю или в воду, то значит он приплыл из озера Таксис. И первой целью моего поиска будет тот старый дом в северном конце озера. В последние две недели преобладали сильные северные ветры — Озеро Таксис довольно узкое. Крутые склоны с обеих сторон создают воздушную воронку. Она указала на Северную бухту. Это наиболее вероятное место обнаружения, и там нужно начинать поиски. Неуправляемый гидроплан могло сдуть вниз по озеру и подхватить течением. Отсюда река набирает силу и скорость до так называемой «тесниной таксис», Она указала место на карте и посмотрела на Мейсона. Здесь самолет впервые увидели охотники. При высокой воде он мог застрять на перекате и висеть там до новых сильных осадков. А потом разрушился еще сильнее, когда прошел через пороги и рухнул с первого водопада. Если самолет прилетел к тому дому, то у оставшихся людей есть крыша над головой. Они могут быть живы. И один из них может быть убийцей, сказал подгорский, потому что кто-то зарезал Джеки Блант. Что это за дом? спросил Мейсон. Участок принадлежал какому-то эксцентричному богачу из США, сказала Хаб. В городе поговаривали, что у него денег куры не клюют. Он был как-то связан с Голливудом. Прилетал туда на своем самолете. Принадлежал? Тихо спросил Мейсон. «Его уже довольно давно никто не видел», — сказал Подгорски. «Как его звали?» «Какой-то Франц, не помню фамилию». «Келли, вы его знаете?» Она покачала головой. «Однажды я видела его, наверное, года три назад, когда он приезжал в город. Теперь ему далеко за семьдесят, если он еще жив. Он обычно держался особняком». Нам нужно как можно быстрее попасть туда, сказал Мейсон, закрывая свой ноутбук. Только не воздушным путем», сказала Келли. Погода не позволит, и дальше будет только хуже, особенно на высоте. Озеро Таксис расположено почти на 60 футов выше, чем клоэн Бэй. Нам нужны полноприводные автомобили и плав средства, чтобы попасть туда. Мейсон взял свою куртку и повернулся к Хаб. Выясните. «Кто сейчас владелец этой территории?» Он набросил куртку на плечи. «Подгорский, вы останетесь на связи. Передавайте всю поступающую информацию, и я буду поддерживать контакт по телефону и по рации». Выдержав короткую паузу, он посмотрел на своих подчиненных. «Рано или поздно новости попадут в СМИ, и я буду единственным посредником по связи с прессой в Клоэне. «В моё отсутствие все запросы нужно переправлять к нашему пресс-секретарю в Принц джордж Он выразительно посмотрел на Келли. «То же самое относится ко всем сотрудникам, сэр. Никаких комментариев для прессы». Она почувствовала стену отчуждения, растущего между ними. Когда речь шла о поисково-спасательных операциях, предшественник Мейсона всегда оставлял комментарии для прессы на усмотрение руководителя «сэр» и она умела это делать. Она находила нужные слова, когда стояла перед камерой. С другой стороны, в защиту сержанта Денье можно было сказать, что ее группа еще не занималась поиском богатой владелицы сети продуктовых магазинов, известного пластического хирурга или бывшей звезды теленовостей. Никто из ранее найденных ими людей не оказывался в пилотском кресле рухнувшего самолета с ножом, торчащим в шее. «Мои сотрудники знают свои обязанности», – бесстрастно сказала Келли. Она сняла куртку со спинки стула и вышла из комнаты, собираясь направить официальный вызов для членов СЭР.